Гений и ремесленник. 60 -е. Само понятие гения возникло, это это удивительно, вместе с романтизмом. И поскольку это направление было прежде всего бунтом индивида против машины во всех ее формах, включая разум, можно ли было не превозносить до небес сверхиндивида, Наполеона, Бетховена, Гёте? Шестьдесят Творения гения всегда отмечены богатым гуманистическим содержанием, во имя которого он создает новые образы, изобретает новую технику и новые стили, он сам видит себя одиноким огнедышащим вулканом посреди пустыни банальности, он сам ощущает себя таинственным образом, вдохновленным и одержимым. Ремесленник, напротив, довольствуется в своей работе традиционными материалами и методами. Чем лучше он владеет собой противоположность одержимости гения тем больших высот достигнет он в своем ремесле мастерство исполнения вот в чем его удовольствие его весьма заботит успеху современников рыночная стоимость его продукции если в моде какие-то социальные или политические веяния он вполне может их разделять но если моды нет нет и убеждений гений разумеется по большому счету равнодушен к прижизненному успеху и его приверженность идеалам, как художественным, так и политическим, по-байроновски, независимо от их сиюминутной популярности у современников. 62. Нам всем понятно, что быть гением — прекрасный рецепт для победы над чувством Нему, и потому большинство современных художников втихаря мечтают быть гениями, а не ремесленниками. Вероятно, разборчивому критику совершенно ясно — и, вероятно, даже им самим это ясно, что они никакие не гении. Но широкая публика с большой готовностью принимает художника так, как он себя преподносит. И мы оказываемся в ситуации, когда всякое экспериментаторство считается достойным восхищения, ведь изобретение новой техники и материалов само по себе акт гениальности, и неважно, что подлинных гениев на подобное изобретение побуждает потребность выразить некое новое «содержание», а любое ремесленное мастерство чем-то академическим и более-менее презренным. 63. Конечно, настоящие гении совершенно необходимы нам и нашему искусству, однако сомнительно, чтобы навязчивая идея непременно быть гением представляла хоть какую-то ценность для художника рангом пониже. Если ни на что другое, кроме участия в скачках на приз великого гения, он не согласен, Тогда мы вынуждены отчасти признать справедливость постоянного недовольства обывателей эгоистичной непонятностью и технической скудостью современного искусства. Впрочем, в любом случае, эта проблема того и глядя осложнится еще одним совершенно новым фактором. 64. -е. Кибернетическая революция сулит нам ощутимую прибавку досуга, и одним из способов заполнить досуг должно стать занятие искусством. Само собой, разумеется, мы не можем претендовать на гениальность, и также, разумеется, что мы должны отбросить присущую нам ныне высокомерную презрительность по отношению к ремесленному аспекту искусства. 65. -е. Отнюдь не только гениальность, но и ремесленничество. Вот чем будут заполнены бездны и океаны досуга в грядущем мире. Вот то, что будет развивать и подвергать анализу наше «я». Вот то, чем оно утешится. Сплошь и рядом ремесленник будет существовать бок о бок с гением и более того им становиться. Ибо здесь нет непреодолимых барьеров, никто не ведает, пока не пустится в путь, где кончается одно и начинается другое. Их может разделять вечность, а может мгновение, то самое мгновение, когда к настоящему поэту приходит подлинная строка, к художнику прозрение, к композитору нужный звук, та самая сила мгновения, которая... Через зеленый фитиль выгоняет цветок. Строка из стихотворения на Томаса 1917-1953 годы в переводе Грушко «Сила, которая через зеленый фитиль выгоняет цветок, гонит мой возраст зеленый».